Пока кружится спиннер. Бассейн на крыше оказался большой, красивый, плавный, изогнутый в кривой зигзаг, и народу там почти что не было. В дальнем конце плескалась какая-то жирная бабичья. Тут даже и вышка для ныряния предусмотрена была, не особенно высокая, три метра, может три с хвостиком. Я сразу на нее залез и вошел ласточкой в воду. Кривовато, конечно, с брызгами, но на первый раз сойдет. Они уто тем временем плыла бросом к другому краю бассейна. Красиво плыла. Я и не знал до сих пор, что она так умеет. Я следом припустил, но не догнал, конечно. Способности к плаванию у меня никогда не было. И пока мы так в перегонки плавали туда-сюда, бабища с другого края куда-то сама собой испарилась. Зато на ее месте образовались двое поджарых мускулистых мужика. Один из них напряженно в меня смотрелся. Я подплыл поближе и тоже присмотрелся. Ба, да это ж Бобби. Нет, не Фишер. Чёрт, фамилию забыл. Юрий Сконсвит из Idol Toy Corporation, который я кубик Рубика в прошлом году сплавил. Ну бывает же в жизни совпадения. "Хай, Бобби", сказал я ему, присев на бортик бассейна. "Узнаёшь меня?" "Серж, Серж, 40 лет", вспомнил, обрадованно сообщил он. Мы с тобой в Москве переговоры вели. Ты тут какими судьбами-то оказался? Рассказал ему о судьбах, потом перевёл разговор на него. Как жизнь, как бизнес, какие творческие планы? Игрушка эта твоя хорошо стартовала, по миллиону в месяц продавали, но, похоже, выдохлась за год. Ещё и полгодика, и, наверное, сворачиваться придётся, грустно сказал он. А жаль, идея очень нестандартная была. А это кто? спросил он о подплывших на манюте. Это супруга моя, Энни, вежливо ответил я и добавил для Ани. Поплаваю немного, а мы с коллегой пару вопросов перетрём. И Аня послушно уплыла в другой конец бассейна, под тень склонившихся пальм. С тобой вроде и другие девчонки на той встрече были, то ли спросил, то ли утвердительно сказал Боб. Я одну ещё на ужин звал. Жизнь идёт, Бобби, обстоятельства меняются, всякое бывает, туман ответил я. Слушай, бро, а может ты ещё что-нибудь из игрушек для нас придумаешь? Для ideal toy, в смысле. У тебя хорошо получается. Тот же я на приаксе, вспоминая, от чего было популярно в мире за последние 30 лет, и вытащил из памяти спиннер Да, дорогие друзья. Именно эта крутящаяся хрень и была самой любимой развлекухой для половины земного шара все десятилетия. Ты, наверное, будешь смеяться, Боб, но есть у меня ещё одна идея. Не в виде образца, но сделать я его берусь за день. Ну, при наличии нужных материалов, инструментов и мастерской. В двух словах объяснил бы, что там у тебя на выходе будет. Попросил Бобби. Да нет вопросов, слушай. И я не двух, конечно, но полусотни слов объяснил ему, что там у меня получится. Боб достаточно недоверчиво выслушал все это, потом сказал: "Мастерскую со своей сопутствующих ренью я тебе в два счет организую, хотя бы даже и в Лос-Анжелесе. Когда сможешь заняться? Так, поразмыслил я вслух. Завтра у меня премьера фильма. Какой, а фильма, удивился тот. А, так ты стало быть ничего не знаешь. Я тут между делом кино снял с Джеком Николсоном, между прочим. Ну и вот, жена моя тоже поучаствовала. Завтра в 12 премьера, значит, этого дела в Дорти-павильоне. Приходи, кстати, скучно не будет. Да ты что, изумился он. Много же у тебя талантов оказывается. А что, возьму и приду? Дороти, это где Оскары что ли вручают? Оно самое круто, резюмировал он разговор. Без дураков круто, и Нилсон будет. А как же? И ещё Джеки Чан. Ты его, наверное, не знаешь, восходящая звезда гонконгского кино, мастер боевых единоборств. И Стенли Кубрик тоже обещал быть. Ну, значит, тем более приду. Боб встал и собрался уходить. Ну, у меня дела. Я пошёл. После премьеры договоримся насчёт мастерской. Но напоследок добавил: Жена у тебя красивая, да. Завидую страшно. Самому нравится, весело ответил я и ушёл в водопереворот вниз. Ужин у нас и в самом деле был бесплатный. В ресторане на первом этаже пошли туда все вместе. Мы с Саней Сизов и Стегнеев Игоревич и двое ответственных секретарей. Один из них, который Кируша, откуда-то узнал про мои похождения и без теду с Кубриком и всю дорогу до ресторана шипел и обещал мне небесные кары за недисциплинированное поведение и несанкционированный контакт. Хрен знает с кем. Я вежливо ему сообщил, что поведение мое было вполне приличным, а контакты с актером, исполнившим одну из главных ролей в фильме. ради которого мы собственно сюда и приехали были санкционированы старшими товарищами, но Кирушу это никак не успокоило. А буруже не рассказывать та нечего. Накормили вкусно и быстро, потом вернулись в свои номера, причем Игоревич при расставании объявил, что общее собрание после завтрака. Он последние инструкции из цеха зачитает и при этом много значительно поглядел на Кирушу. Тот был весьма задачен этим сообщением. Видимо, у него свои инструкции были, и сейчас он быстро соображал, как увязать свои инструкции с Цыковскими. Так и не сообразил. Наверное, на завтра решил всё оставить. Ну и ладушки. Только мы с Анютей вошли в номер, как затрезвонил телефон на столике. Жуткое ретро с деревянным корпусом. Я тут же взял трубку и, подражая Николсону, рявкнул в неё: Каво там ещё черти принесли. Трубка некоторое время задачу на помолчала, потом вежливым голосом портье сообщила, что к мистеру Сорокалету пришёл гость, э, Олег -э, Видов. Нашёл ведь, надо же. Но ну, сказал, чтоб пропустили. Я его типа с утра жду, не дождусь никак. Некоторое время размышлял, стоит ставить в известность начальство или нет, и в итоге махнул рукой. Они там полчаса решать этот вопрос будут, а потом скажут нет, была не была, кривая куда нибудь довывезет. Да ну если это, конечно, не замкнутая кривая, такая никуда не вывезет. Но будем надеяться на лучшее. Анички сказал, что сейчас Видов придет. Она заохола, бросилась в ванну и подводить глаза и губы. Еще подумал, что о роли Видова в их отношениях с предыдущей Анной она ничего не знает. Так что лучше этот вопрос не поднимать совсем. Ну или очень осторожно, а то мало ли что. Ну вот он и в дверь стучит. Заходи, не заперто, крикнул я. Зашел. Все такой же красавчик, как и на родине, но со следами, так сказать, общей помятости и усталости. Так люди выглядят после третьей смены на кирпичном заводе. Насмотрелся в свое время. Привет, Олежа. Водку будешь? С места в карьер начал я. Свинцовая крышечку со сталичной прихватил я её, как знал, что понадобится. В этот момент и Аня подтянулась из ванной, со свежепокрашенными глазами и губами, смотрела все глаза на кинозвезду, пусть и бывшую. Это, кстати, Анюта, моя жена и твой ярый поклонник. Водку буду, сказал Олег, отвечая по порядку задаваемых вопросов. Очень приятно, Олег. Это он Анечки. Как там твои дела в России? Как здесь оказались и что там с Сонюто и Сотнюковой, если не секрет? Слушай, а пойдем наверх к бассейну, там спокойнее будет, сказал я, прихватил бутылку и мы поднялись на крышу. Ну и х такие возможные микрофоны, а там у бассейна есть и стулья, и столики. А теперь уже мне пришла пора отвечать по порядку. Ну, сначала тост. За твоё здоровье, Олег. Много здоровья никогда не бывает, правильно? А теперь по пунктам. В России перестройка, если ты не знаешь, а ещё ускорение и гласность. Что-то сдвинулось с мёртвой точки, и то ладно. Есть слабая надежда, что дальше будет только лучше. Сюда мы приехали на премьеру кино. Я там главрежь, а Аня в главной роли. А еще Джек Николсон и Джеки Чан завтра в Дороти поверье не будет. Кстати, приходи, проведу. Вот это да. А задачи на отвечал Олег. Я что-то слышал краем уха про совместное кино. Как уж его. Миссия невыполнима, что ли? Но с тобой никак это дело не связывал. Реально режиссером отработал. Ну да. А что такого-то? Лучше никого не нашлось. Вот пришлось в свои руки это дело брать. Да и что ты там еще спрашивал-то? Про сотню кого. У нее тоже все неплохо. Заканчивает в ГИК, по маленьку снимается, состоит в дружеских отношениях, пока с Никитой Михалковым. Помнишь, наверное, такого? Ну еще бы не помнить. Давай еще по одной. И я разлил столичную, а не плеснул на самое дношко. За кинематограф. Что-то мы всё про нас и про нас. Ты про себя расскажи наконец хоть что-нибудь. Видов махом выцедил стакан, заел конфеткой. Тут на столике целая коробка их лежала, и начал исповедоваться. Ну ты, наверное, и сам уже всё про меня понял. Таксистом подрабатываю. Мои актёрские способности тут никому не нужны оказались. Найду и оплату жилья, денег хватает. Но в притык. В кино уже сходить только раз в месяц получается. "Мда, печально всё это, печально", медленно сказал я, разливая по третьей рюмке. "А в СССР за твоими услугами режиссёры в очереди стояли, по 3-4 фильма в год имел. Чего ж тебе не хватало-то?" "Свободы захотелось, Серёжа, свободы". Думал, вырвусь на запад, у меня всё будет: и роли, и деньги, и слава. А оказалось немного по-другому. И с Анютой твоей. Давай про неё не будем, быстро прервал его я, покосившись на Анечку. Давай про тебя. Короче, предлагаю тебе на выбор два варианта развития событий. А, это возвращение на историческую родину. Могу поспособствовать. Связи у меня есть, начнёшь всё с чистого листа. Роли тоже будут, отвечаю. Так-так, ответил Олег, разливая очередную порцию столичной. А бы тогда что? Б: Дорогой Олежа, это если ты остаёшься здесь, мы помогаем тебе с профессией. Вот прямо завтра могу и начать. На премьере будет Нилсон и Стенли Кубрик. Закину ему удочку. Но взамен ты, дорогой, обязуешься не совершать ничего антисоветского и оказывать нам некоторые услуги. Ты значит из КГБ, как я и думал, задумчиво отвечал Олег. И что это за услуги будут? Да при чем тут КГБ? Забудь про него. Я прямиком из ЦК партии, если тебя это успокоит. Нагло соврал я. А услуги будут простые и понятные. Ничего шпионского, никаких ядов и пистолетов. Надо будет просто поддерживать хорошие отношения с бывшей родиной и иногда говорить про нее добрые слова. А где там влияние тебе предлагается стать, если коротко? Согласен на оба варианта, твёрдо сказал Видов, допивая остатки водки. Но второй предпочтительнее.